Глава одиннадцатая. Когда утром Валентина Ивановна зашла в комнату, я тут же встала с кресла. Не умывалась и не чистила зубы, боялась, что за шумом воды не услышу, как мне принесут завтрак. «Доброе утро, Валентина Ивановна», — старалась говорить спокойно. «Скажите, я могу получить свой телефон? Мне очень позвонить нужно». Женщина вскинула на меня удивленные глаза и аккуратно поставила поднос на стол. «Об этом вам лучше спросить Олега», — ответила она. «Позвать его?» «Да, позовите, пожалуйста». Валентина Ивановна кивнула и скрылась за дверью. Я не притронулась к завтраку, пока не пришел Олег. А пришел он почти сразу же. И по выражению его лица я сразу поняла, что он уже знает о моей просьбе и что вынужден мне отказать. «Вам не разрешено звонить, Ольга Игоревна», — опустил глаза в пол, будто это его вина. «Олег!» — он снова поднял на меня взгляд, и я поняла, он неравнодушен ко мне. «Блядь!» — и этот туда же. Уже давно не радуюсь заинтересованности мужчин во мне. Жизнь доказала, что ничего хорошего она мне не принесет. «Олег, мне очень нужно позвонить». «Не положено». Я замешкалась, стоит ли говорить про бабушку. Не станет ли она рычагом давления на меня еще и в руках шефца. А с другой стороны... Она же уже сейчас изводится, пытаясь до меня дозвониться. «Моя бабушка будет волноваться», — набрала в грудь побольше воздуха, «а ей нельзя, у нее сердце слабое». «Я не могу. На этот счет у меня четкие указания». С досады прикусила нижнюю губу и потерла пальцами виски. «Ваш хозяин дома?» «Уехал с утра, но я передам ему вашу просьбу». «Передайте, пожалуйста». Это очень важно. Через час мне сказали, что шефц ответил отказом. Я бесилась. Металась из угла в угол, как зверь в клетке. Неужели в нем нет ничего человеческого? Просто позвонить бабушке и сказать, что я жива-здорова. Что в этом такого? Она привыкла, что мы созванивались с ней раз в два дня. Раз в неделю Карманов разрешал мне ее навестить. И так продолжалось пять лет. А сейчас я даже представить боюсь – Что скажет ей мой муж, если она решится позвонить ему? — Послушайте, Олег, — обратилась к мужчине, когда он принес мне обед. — А телевизор мне тоже не положен? — На этот счет никаких указаний не было, — спокойно проговорил он, складывая руки в замок. — Так узнайте, — потребовала я. — По телевизору же я никому не позвоню. — Я узнаю. В тот день Олег больше ко мне не заходил. Остаток дня я провела лежа на кровати. А чем еще я могла заняться в четырех стенах? Лежать на кровати, сидеть в кресле, смотреть в окно. Выбор невелик. Постоянное одиночество, дефицит общения и замкнутое пространство сильно угнетали. Я чувствовала, что скоро начну сходить с ума. На следующий день пошел снег. Не отрываясь, наблюдала, как мягкими хлопьями он ложится на землю, покрывая собой черные плешины, которые образовались в результате сильного ветра. Алаба и резвились, гоняя по заднему двору на перегонки. Я улыбнулась. Хотела бы сейчас оказаться на их месте. Почувствовать свежий, девственно белый снег на своем лице. Поймать снежинку на руку. Немного поколебавшись, открыла окно и припала к решетке. Ледяный ветер тут же ворвался в комнату, пробираясь морозом под тонкую тунику. Высунула руку за решетку, чтобы поймать снежинку, и тихо засмеялась когда удалось схватить целую корсть Закрой окно, идиотка! Подскочив на месте, я повернулась на голос. Шефт. И его взгляд не предвещал ничего хорошего. Впрочем, как и всегда. Решила не огрызаться, поэтому сразу закрыла окно и поправила штору. — Дмитрий, — начала я, заставив себя назвать его по имени. — Могу я попросить? Он подошел к столу и швырнул на него белый конверт. «Что это?» Сердце застучало быстро-быстро, а ладони вспотели. «Посмотри!» Оглядел меня с ног до головы, а потом уставился прямо на грудь. Я догадалась, что он заметил мои затвердевшие от холода соски, поэтому скрестил руки на груди и вскинуло брови. «Мой бюстгальтер сохнет после стирки. Другого у меня нет. Что в конверте?» Шефц не ответил. Он отошел на два шага в сторону, Очевидно, давая возможность самой посмотреть. Когда документ из конверта оказался в моих руках, я забыла, как дышать. Перечитывала его снова и снова. И не могла поверить глазам. Как такое возможно?